41. Ноа. Мой сон был беспокойным. В нем я рожала, врачи кричали, что есть осложнения и что ребенок в опасности. А я все тужилась и тужилась, потому что это единственное, что я должна была делать. Я оглядывалась в поисках единственного человека, который мог развеять мои худшие страхи. «Я не могу сделать это одна. Пожалуйста, Ник, ты мне нужен, пожалуйста!» Мистер Лейстер сказал, что не придет. Он настаивал, что ему не нужен этот ребенок, и вы тоже. Я заплакала не только из-за боли, но и из-за того, как была одинока. Мини-я уже вот-вот должен был родиться. Но когда он это сделал, родильное помещение огласил не громкий крик новорожденного, а полнейшая тишина. Кто-то безликий подошел ко мне и протянул завернутый в одеяло сверток. Малыш не шевелился. Мне очень жаль, он родился мертвым. Я открыла глаза, садясь на кровать. Это был кошмар. Слезы увлажнили мои щеки, а сердце стало биться со скоростью тысяча ударов в час. Затем мой взгляд остановился на человеке передо мной. Николас уснул, сидя на диване. Стянув себя одеяло, я встала с кровати и подошла к нему. Когда я села к нему на колени и подняла руку, чтобы обнять себя ею, он встревоженно открыл глаза. «Но...» — сначала ошеломленно сказал он, но через секунду сразу прижал меня к себе. Я уткнулась лицом ему в шею и начала дрожать. «Что случилось? Ты в порядке? С ребенком все в порядке?» Я покачала головой, чувствуя ком в горле, который не давал мне издать ни звука. Ник взял мой подбородок и посмотрел мне в глаза. «Почему ты плачешь?» — спросил он меня испуганно. Я закрыла глаза, когда его пальцы ласкали мою щеку, вытирая слезы. Приснился кошмар. Ник, казалось, немного расслабился, и его руки крепко обняли меня, притягивая к себе. «Расскажешь?» Иногда помогает. Эта ситуация показалась мне странной. Во время наших отношений я скрывала от него, что когда я не с ним, мне трудно заснуть. Он всегда защищал меня от дурных снов, даже не подозревая об этом. Рядом с ним я спала спокойно. «Во сне я рожала», — очень тихо объяснила я, «а тебя там не было». Ник крепко сжал челюсти, Но ждал, пока я продолжу. Я отужилась и тужилась, как и говорили врачи. Но в конце концов меня я родился мертвым. Я, я. Ник обнял меня, и я позволила ему охватить себя его большими руками. Образ моего мертвого ребенка не покидал мои мысли. Этого не случится, Ноа, заверил он, проводя длинными пальцами по моим волосам. Откуда ты знаешь? Спросила я, положив голову ему на плечо и закрыв глаза. Ник заставил меня взглянуть на него. «Во-первых, потому что ничто и никто не помешает мне быть с тобой, когда ты будешь рожать». Я смотрела на него несколько секунд. «Обещаешь?» — спросила я. «Я буду держать тебя за руку с того момента, как все начнется, и до момента, когда все закончится, даю слово». Хотя я и не ожидала ничего другого, почувствовала огромное облегчение, охватившее все мое тело. Затем его рука переместилась с моих волос на живот. Уже такой большой? сказал он, нахмурившись. И вырастет еще, ответила я, затаив дыхание, когда его рука скользнула мне под рубашку. Знаешь, на самом деле я ждала момента, когда все тебе расскажу, чтобы услышать это. «Мне все еще трудно поверить, понимаешь?» — признался он, не сводя с меня глаз. «Все произошло слишком быстро. Меня, я, он, мы. Я все никак не могла привыкнуть ко всему этому. Было слишком много изменений, и все они происходили почти одновременно». «Мне страшно», — сказала я, желая остановить время, вернуться к началу, когда были только он и я, и нас еще не настигли беды. Это нормально, что ты боишься, начал успокаивать он, глядя прямо перед собой. Но «Ну, все будет хорошо, вот увидишь. А если нет, прошептала я, боясь высказать свои страхи вслух. Этого не должно было случиться. Я не должна была стать матерью. Мое тело... Твое тело идеально, заключил он, не оставляя места сомнениям. Ник, ребенок... «Я чуть не потеряла его», — призналась я, боясь смотреть ему в глаза. «А о чем ты говоришь?» Я попыталась успокоиться, чтобы объяснить ему. «Помнишь вечеринку, когда тебе пришлось отвезти меня домой?» Нику потребовалось не более двух секунд, чтобы вспомнить, и он весь напрягся. Мы были так близко, что я ощутила, как вена на его шее начала угрожающе пульсировать. Было видно, что он вспомнил, как я была пьяна. «Думаю, тогда у меня впервые возникла угроза выкидыша. Я думала, что у меня просто месячные, но нет». «Не чувствую себя виноватой из-за того, чего ты не знала», — посоветовал он. «Я причинила ему боль. И вот уже несколько недель лежу в постели и даже не знаю, что доктор скажет послезавтра, когда я пойду на прием». «Поэтому у тебя постельный режим». «У меня гематома, и пока она не исчезнет, я практически ничего не смогу делать». Врач сказал, что это нормально для первородящих женщин, хотя по мере развития беременности это становится более опасным и не только для ребенка, но и для меня. Ник напрягся. «Повтори, ты что, в опасности?» — спросил он, глядя на меня с таким страхом в глазах, что даже я занервничала. В случае, если я его потеряю, но этого не произойдет, твердо сказала я. Ник, казалось, не знал, что сказать, как будто возможность потерять меня и ребенка внезапно напугала его. Он поднял меня с дивана и перенес на кровать. Начал очень задумчиво расхаживать по комнате. Когда он снова подошел ко мне, его лицо было искажено страхом. Мне так жаль, ноа. Извинился он, обхватив моё лицо ладонями. «Этого не должно было случиться. Если с тобой что-то произойдет, Я хотела сказать, что сейчас важнее ребенок, а не я, что со мной всё будет в порядке. Но его губы впились в мои, и мой мир остановился. Его рот, казалось, хотел найти утешение в моём. Мне потребовалось пара секунд. Я была так ошеломлена его страстью спустя столько времени, Я почувствовала, как его язык коснулся моих губ, а когда я раздвинула их, его пьянящее дыхание вызвало мурашки. Мои руки коснулись его волос, и я притянула его к себе, но он не позволил поцелую затянуться. Он отстранился, глядя мне в глаза. «Иди спать», — сказал он, тяжело дыша. «Тебе нужно отдохнуть, а я...» Он собрался уйти, но моя рука поймала его, удерживая рядом. «Побудь со мной, пока я не засну, пожалуйста». Ник, казалось, вел внутреннюю борьбу. Наконец он скинул туфли и лег рядом на кровать. Обнял меня. Я положила голову ему на грудь. Не хотелось останавливаться на том, что только что произошло. Я не знала, как действовать дальше. «Поцелуй ничего не значит, верно?» «Или значит...» В конце концов я заснула, пока его рука гладила меня по волосам. Обиение его сердца провожало в сон, словно сладкое колыбельное. Когда я открыла глаза на следующее утро, было слышно только щелканье клавиш. Перед кроватью была прозрачная занавеска, отделяющая спальню от остальной части номера. И когда я села, увидела через нее Ника, сидящего на диване, и хмуро смотрящего в экран ноутбука, который держал на коленях. Я вспомнила ночь. Прошло больше полутора лет с тех пор, как мы с Николасом проводили вместе столько времени. Полтора года он не убаюкивал меня на руках. Да, он был слишком хорош для меня, но я не понимала, что между нами сейчас, и боялась спросить. Ник заметил, что я не сплю, потому что поднял глаза от ноутбука и уставился на меня. Мы смотрели друг другу в глаза, затаив дыхание. Вскоре Ник закрыл ноутбук, положил его на стол и подошел к кровати. Я ничего не говорила, просто ждала его действий. Когда он встал рядом, глядя на меня сверху вниз, у меня перехватило дыхание. «Как ты себя чувствуешь?» спросил он, и его рука погладила меня по щеке, заправляя прядь волос мне за ухо. «Очень хорошо», — ответила я. Мой мозг сосредоточился на ласке его пальцев. Он кивнул и повернулся ко мне спиной, снова уходя. «Уходишь?» — я не могла не спросить. «Много дел, в том числе найти лучшего гинеколога», — ответил он, вынимая из кармана телефон и глядя в экран. «Одевайся, я закажу завтрак». Я ошеломленно уставилась на него. Ник бросил на меня настойчивый взгляд. Я быстро надела первую попавшуюся толстовку, не сняв пижамные штаны. Минут через десять принесли завтрак, два огромных подноса, полных еды. Ник закончил разговор по телефону и обратил внимание, что я не ем. Когда он, наконец, подошел к кровати, то с отвращением посмотрел на мою наполовину полную тарелку. «Ешь», — приказал он. «Не хочу больше», — ответила я, рассеянно копаясь в тарелке. «Мы не говорили о нас, и это заставляло меня нервничать. Я не могла забыть слов, сказанных в прошлый раз, и того, каким уверенным он казался, говоря, что никогда не сможет простить меня». «Перестань играть с Идой, ты почти ничего не съела», — раздраженно бросил он. Я поморщилась. «Так теперь всегда будет», — — нервно ответила я. — Будешь постоянно командовать? Если это так, я пока останусь у Дженны. Ник нахмурился, но прежде чем успел ответить, в дверь постучали. Через несколько секунд вошел нахмуренный Стив с парой журналов в руке. — Это уже везде, Николас, — прокомментировал он и, похоже, не удивился, увидев, что я сижу с подносом, уставленным яйцами, фруктами, хлопьями и кофе. «Знаю», — сказал Ник, поворачиваясь ко мне спиной и пересекая комнату, пока не достиг стола. Стив последовал за ним, и я тоже. «Прямо везде?» — спросила я, и прежде чем кто-либо успел меня остановить, выхватила журнал «Пипл» из рук Стива и увидела заголовок. «Николас Лейстер возвращается к старым привычкам», — гласил заголовок. Под ним была фотография, на которой он с разбитой челюстью выходил из паба. Я стала искать страницу, чтобы прочитать заметку. Но он забрал журнал, и я обнаружила, что сердитый Ник смотрит на меня с мрачным предостережением. «Возвращайся в постель, Ноа», — добавил он, увидев, что я стою перед ним, скрестив руки на груди. «Нет, пока ты не расскажешь, что происходит». Он напрягся и нервно посмотрел на меня. Расскажу, но, пожалуйста, ложись в постель». Его взгляд встретился с моим, и я заметила в его потрясающих глазах страх. Я сделала, как он просил, чувствуя себя довольно странно, а Стив следил за каждым моим движением. Только когда Ник увидел меня под одеялом, он, казалось, выдохнул. «Поговори с Марго, она позаботится об этом», распорядился Ник, а затем выбросил журнал в мусорное ведро. Стив не сводил с меня глаз. «Что происходит?» — спросил он, повернувшись ко мне. Я никогда не видела, чтобы Стив смотрел на меня так. Он смотрел на Ника с упреком. Впервые с тех пор, как я встретила Стива, он так угрожающе смотрел на Ника. «Объясню, как только смогу. А теперь, пожалуйста, сделай то, о чем я тебя попросил. Поговори с Марго и постарайся не выдать ничего из того, что здесь увидел». Последнее, чего я хочу, это чтобы пресса узнала, что Ноа со мной. Это причинило мне боль. Зачем лгать? Но я была больше сосредоточена на попытке выяснить, что, черт возьми, могло произойти, чтобы в журнале появился этот заголовок. А Стив впервые угрожающе смотрел на Ника, которого защищал и о котором заботился с раннего детства. Стив не послушал босса и подошел к кровати. «Все в порядке?» Он посмотрел на меня с беспокойством. Я увидела, как за спиной Стива Ник скрестил руки на груди и пристально посмотрел на него. Ему явно не нравилось, что Стив его проигнорировал, и то, что сейчас стоял перед кроватью, где под одеялом лежала я. «Тебе не нужно беспокоиться обо мне, Стив», — ответила я, пытаясь казаться как можно более спокойной. Его не очень убедил мой ответ. Но, по крайней мере, он кивнул и, даже не взглянув на Ника, вышел за дверь, не сказав больше ни слова. «Что это было?» — спросила я, наблюдая за его реакцией. Николас все еще смотрел туда, куда ушел Стив. «Очевидно, что наши приоритеты изменились», — раздраженно сказал он, хотя в его голосе я услышала нотку облегчения. «Ты собираешься рассказать мне, с кем ты подрался и почему?» Сказала я усталым голосом. Он провел рукой по щетине, которое придавало ему вид плохого парня, от которого все мое тело дрожало. Я встретил Майкла в одном из баров кампуса. Объяснил он с вызывающим взглядом, не сводя глаз с меня, и, казалось, внимательно наблюдая за моей реакцией. Как я не старалась скрыть свое удивление, мне это не удалось. Я напряглась под одеялом, И страх поселился во мне. Мы подрались и нас обоих выгнали. Об этом узнала пресса и теперь они используют это, чтобы дискредитировать меня. Майкл и Ник. Черт, в прошлый раз все закончилось очень очень плохо. Это беспокойство исчезло, как только Майкл уехал из города и Ник тоже. Последнее, чего я ожидала, это их новой встречи и тем более, что они подерутся тебе не следовало его бить сказала я, хотя это прозвучало укоризненно я боялась за него, потому что знала что он может попасть в еще большую беду, если майкл донесет на него. То что произошло той ночью не должно повториться. Он подошел к кровати все его мышцы напряглись под одеждой. ты встречала его недавно Рассказал ли Майкл о нашей встрече около месяца назад? Я видела его в кампусе. Мы обменялись парой слов, Николас. Я не хочу видеть его так же, как и ты. Я думала, что он не вернется, но, видимо, ошиблась. Я не хочу, чтобы вы виделись, Ноа. Его слова прозвучали как угроза. Я не собираюсь этого делать. На его лице отразилось удивление. Он не ожидал от меня такой реакции. Объяснить его ступор было легко. Николас понятия не имел, что Майкл стал преследовать меня через несколько недель после отъезда Ника в Нью-Йорк. Я не хотела ему об этом говорить, тем более, что была уверена, что Майкл больше не захочет встречаться с Ником. «Я не хочу, чтобы этот сукин сын приближался к тебе», — сказал Ник, подходя ближе, чтобы сесть рядом со мной на кровать. Я кивнула, пытаясь не пугаться его тона. «Обещай мне». Я моргнула и поняла, что мой ответ так же важен для него, как и для меня. «Обещаю». «Хорошо», — сказал он, снова вставая. «А теперь мне нужно в офис». Я посмотрела на него с разочарованием. Но нельзя было ожидать, что он будет со мной в этой комнате несколько месяцев. «Если тебе что-нибудь понадобится...» «Позвони мне на мобильный и, пожалуйста, не вставай с кровати, но, твердо сказал он. Я кивнула, и вскоре Ник ушел. Он пообещал не опаздывать и оставил меня одну ждать его возвращения.